Знаменитые скульптуры Если попытаться перечислить самые знаменитые скульптуры тех скульпторов, о которых шла речь, то, пожалуй, это будут Тирана-убийцы Крития и Несиота, Дискобол Мирона, Дорифор Поликлета, Афродита Кницкая праксителя, Апоксиамен Лисиппа и Лаокаон Агессандра. Ни одна из этих статуй не дошла до нас, и все же мы их знаем. Дело в том, что сохранились их копии подчас довольно многочисленные. Богатые люди любили украшать свои дома и дворы копиями знаменитых скульптур. Представьте себе, что Третьяковская галерея погибла, а репродукции и копии с ее картин сохранились вот так и здесь. По древним копиям мы судим о древних оригиналах, не забывая, конечно, что копия всегда хуже оригинала и часто бывает неточна. Иногда глава статуи лучше сохранилась в одной копии, а туловище – в другой. Тогда ученые делают гипсовые слепки этой головы и этого туловища, совмещают их и изучают получившуюся реконструкцию. Древнейшие статуи были простые и прямые. Они стояли на вытяжку, руки по швам, глядя прямо перед собой, как солдат перед фотографом. Мужские статуи были нагие, женские одетые. На первых, скульпторы учились точно передавать анатомию тела, на вторых, складки драпировок. А шесть статуй, которые мы перечислили, это как бы шесть ступеней, по которым восходили скульптуры к передаче гибкости и подвижности живого тела. Двойная статуя в честь тирана-убийц Гармодия и Аристагетона была поставлена после свержения тирании в Афинах. Ксеркс, захватив Афины, снял ее и увез в Персию. Когда персов прогнали, поставили новую, она и сохранилась в копиях. Аристагетон протягивает ножны, гармодий выхватывает из них меч. Греки привыкли, что их однофигурные статуи симметричны, правая сторона фигуры точь-в-точь точь как левая, и первую свою двухфигурную статую они сделали так же симметрично. В центре оба героя вынесли вперед руки и выдвинули ноги, по краям отвели их назад. Получилось очень цельно и величественно. Вспомните хорошо знакомую вам статую Мухиной «Рабочая колхозница». В ней две фигуры объединены точно такой же позой. Дискобол был знаменит тем, что это была первая и удивительно смелая попытка неподвижной статуей передать движение. Для этого скульптор Мирон выбрал неуловимый момент между двумя движениями. Атлет только что до предела раскачал свое тело в замахе и вот-вот рванется в посылающий толчок. Главным для скульптора было преодолеть привычку к симметричным фигурам, и он ее преодолел. Никакой симметрии в статуе нет, но он не преодолел другой привычки. Его дискобол рассчитан только на взгляд спереди, как картина. Обходить его кругом неинтересно, Искания продолжались. Дорифор, копьеносец поликлета, это статуя, которую скульптор сделал как иллюстрацию к своему сочинению канон, мера. Здесь он рассчитывал те самые пропорции человеческого тела, которые должен соблюдать художник, какую долю тела составляет ступня, голова и так далее. Голова здесь укладывается в росте еще не восемь, а только семь раз. Фигура сложена плотнее и крепче. Но главным у поликлета было открытие перекрестной неравномерности движения тела. Если из двух ног сильнее напряжена левая, то из двух рук правая и наоборот. Вспомните, маршируя, вы делаете одновременно шаг левой ногой и взмах правой рукой, а потом наоборот. Дорифор напряжен именно так. Опирается он на правую ногу, а копье держит в левой руке. От этого все его тело приобретает естественную легкость и гибкость. Дорифора можно обойти и видеть. Он не позирует. Он живет. Афродита Кницкая стала каноном женской красоты, как дорифор мужской. Это была первая ногая женская статуя. До тех пор делались только одетые. Чтобы это не слишком поражало, прокситель изобразил богиню как бы после купания. У ног ее сосуд для воды, в руке покрывала. Все равно это было непривычно. Говорили, что статую Афродиты заказывали проксителю жителей острова Коса. Он сделал две – ногую и одетую. Заказчики поколебались и все-таки взяли одетую, а соседи их и соперники, жители Книда, отважились взять ногую, и это прославило их город. Со всей Греции любители прекрасного ездили в Книд только за тем, чтобы посмотреть, на Афродиту Проксителя. Красивое слово «апоксиамен» означает всего лишь «обскребающийся». Юноша полукруглым скребком, счищающий себя масло и песок после упражнений в борьбе. Это такой же атлет, как у поликлета, но пропорции его стройнее, а поза свободнее. Голова его укладывается в росте 8 раз – И стоит он настолько непринужденно, не обращая внимания на зрителя, что если дорифора можно было обойти вокруг, то апоксиомена нужно обойти вокруг. Иначе ни с какой отдельной точки зрения полного впечатления от него не получишь. Именно этого и добивался Лисип. Когда его спрашивали, как это у него получается, он отвечал, «Когда я начинал учиться, я спросил учителя, какому из мастеров подражать». И он мне ответил — природе. Для Алисиппа апоксиомен был лишь одной из полутора тысяч сделанных им статуй. Но потомкам он полюбился больше всех. Из Греции его увезли в Рим. Там он стоял на площади. А когда один император вздумал перенести его к себе во дворец, то народ поднял такой ропот, что пришлось вернуть статую обратно. Лаокаон словно переносит нас в другой мир. До сих пор перед нами были цветущие мужчины, здесь старик и дети. До сих пор был величавый покой, здесь мучительная борьба. Это вкусы новой эпохи, после Александра Македонского, когда искусство уже смелее игралось с земными страстями. Лаокаон был жрец, предостерегший троянцев, что город их может пасть от деревянного коня. За это Посейдон выслал из моря двух змей, и они задушили Лаокаона, и двух его сыновей. Мы видим, один уже изнемок, другой еще только что схвачен, а между их опутанными телами торс отца, который выгнулся в последнем напряжении, набравший воздуха и задержавший выдох. Перед нами такое же мгновение неподвижности между двумя сильными движениями, как в дискоболе Мирона. Статую эту... Раскопали в начале 16 века, и великий Микеланджело твердо сказал, что это лучшая статуя в мире. В этот список шедевров могли бы войти еще две статуи. Одна – это статуя Зевса в Олимпии работы Фидия. Вся античность единодушно считала ее чудом света, но до нас она не дошла даже в копиях. Она была огромная, деревянная, с облицовкой из золота и слоновой кости, и копированию не поддавалась. Другая – это Гермес с младенцем Дионисом на руках работы Проксителя. Это единственная статуя великого мастера, дошедшая до нас в подлиннике, и ученые сверяются с ней, чтобы по поздним копиям других статуй представить себе оригиналы. Но в древности она никакой особенной известностью не пользовалась. И еще две статуи Гермеса, Неизвестных мастеров следует здесь хотя бы назвать. Аполлона Бельведерского и Венеру милосскую правильнее Афродиту милосскую первое изображает бога, только что поразившего змея Пифона. Лук звенит, стрела трепещет, и клубясь, и сдох Пифон, и твой лик победой блещет. Бельведерский Аполлон. Пушкин. Вторая – статуя с отбитыми руками, которых не реставрируют, потому что любая реставрация помешает видеть изгиб тела богини. Так вся дыша пофоской страстью, вся млея пеною морской и всепобедной вея властью, ты смотришь в вечность пред собой. Фет. XVIII век преклонялся перед Аполлоном Бельведерским, Девятнадцатый век перед Венерой Милосской. Сейчас восторг перед ними уменьшился, но из уважения к отцам и дедам не упомянуть о них нельзя.